Веды. Какая совместимость важна для брака? Так вот, каждой женщине нужен особенный и уникальный мужчина. И для того, чтобы его встретить, женщине очень важно понимать, какого мужчину она хочет, кого она будет искать. Когда у женщины с мужчиной есть хорошая совместимость по темпераменту, образу жизни, по целям и задачам на будущее, по вкусам и так далее, их отношения гармоничны и приятны. Да, конечно, они могут ссориться, ругаться, но вряд ли это будут глубокие раздоры, способные повлиять на отношения. Совместимость по Луне. Согласно ведам, первое и самое главное для брака – это душевная совместимость, иначе говоря, родство душ или совместимость по Луне. Что это такое? Это когда и вы, и ваш партнер можете быть друг с другом такими, какие вы есть, без непонятных игр и ненужных постов когда вы можете быть не только любовниками и партнерами по быту, но и друзьями. Общаясь друг с другом, вы будто отогреваетесь сердцем, так вам хорошо. Ведическая традиция считает, что такая совместимость важнее всех остальных, и чем выше совместимость по Луне, тем более длительными будут отношения. Совместимость по Луне – это именно та совместимость, которая поможет преодолевать сложные ситуации, находить общий язык, подстраиваться друг под друга и создавать тепло. В западном европейском обществе не уделяет особенное значение душевной совместимости, чего нельзя сказать о Востоке. Благодаря этому у них намного больше счастливых семей, чем у нас. Да, на Востоке сложная внешняя жизнь, там очень большой разрыв между бедными и богатыми, но семейная, внутренняя жизнь у них, как правило, очень гармоничная, и нам стоит у них поучиться. совместимость по солнцу вторая важная совместимость которая должна быть по солнцу иначе говоря важно чтобы между супругами было искреннее взаимоуважение как это рассказыва знаете есть такие мужчины которые независимо от уровня богатства независимо от должности и класса машины вызывают уважение благодаря своей системе ценностей внутреннему кодексу чести благодаря своим достижениям или своей принципиальной Внешне они могут быть совершенно обычными, но их внутренние качества будут просто восхищать. именно такое восхищение и уважение должна испытывать женщина к своему мужчине. Если же уважения нет, построить отношения будет очень трудно, и они заранее будут запрограммированы на провал. Волей-неволей вы начнете его унижать, обесценивать. Вы даже можете ничего не произносить, слух, просто бровью поведете, и он это уже почувствует. В итоге, вместо того, чтобы повышать статус мужчины, вы будете понижать его. Не специально, конечно, но все же. Также важно, чтобы и ваш мужчина вами восхищался, принимал ваши качества, с уважением относился к тому, чем вы занимаетесь, чем вы интересуетесь, к вашей системе ценностей и так далее. Очень здорово, если ваш мужчина будет гордиться вами и вашими достижениями. Совместимость по солнцу очень актуальна и важна именно в нашей культуре. Почему? Да потому что многие современные женщины воспитаны в духе «я сама». Сильные женщины и слабые мужчины. Это уже стало нормой, и радоваться тут нечему. Женщины сами обесценивают, не сводят своих мужчин, а потом сокрушаются, что нормальных не осталось. Девочки, не наступайте на эти грабли. Цените своих мужчин, восхищайтесь ими. Хотите видеть рядом сильного мужчину? Будьте слаб Запомните. Для нормальных, гармоничных отношений нужно, чтобы мужчина был хоть ненамного, но сильнее вас, чтобы вы склоняли перед ним голову, а не наоборот. Такова совместимость по Солнцу. Совместимость по Меркурию. Совместимость по Меркурию проявляется в том, насколько вы понимаете друг друга. Имеется в виду интеллект ваш и вашего мужчины. Важно, чтобы супруги говорили на одном языке, чтобы мужчина понимал, что говорит ему женщина, и наоборот, чтобы имели общий понятийный аппарат. Для наглядности приведу пример из жизни. Есть у меня знакомая пара, у них совместимость по Меркурию составляет 18%. Для западных браков считается нормой совместимость не менее 60%. Что это значит? Это значит, что из 100 сказанных им слов Она понимает, восемнадцать и наоборот. «Как это выглядит?» «Катя, сделай мне чай». «Хорошо». Через пять минут Сергей приходит на кухню. «Где мой чай?» «Я тебе компот налила». «Я же чай просил». Она на него смотрит, и говорит. «Слушай, чего ты ко мне пристал? Ты хотел пить. Я тебе налила компот. Пей, пожалуйста». «Да я чаю хотел, понимаешь ты? Чаю!» Когда я спросила у Кати, как они так живут, она сказала мне, «Да ничего, как-то справляемся, эксом занимаемся, вместе по магазинам ходим, фильмы смотрим. Главное, чтобы ни о чем не говорить. Чего с ним разговаривать? Он же тупой. Да нам есть чем заняться, да не волнуйся». На самом деле этот тупой закончил физико-математический факультет МГУ. Там такой мегамозг нереальный. Вот такая зарисов При всем при том, у Кати с Сергеем хорошая совместимость в быту, в сексе. По Марсу высокая совместимость. Они очень хорошо могут что-то делать вместе. То есть у них низкая совместимость по Меркурию скомпенсирована совместимостью по Марсу. И их обоих такая совместная жизнь устраивает. Но, честно скажу, это довольно нестандартный вариант. Совместимость по Марсу и Юпитеру. Совместимость по Марсу показывает, насколько вы и ваш мужчина можете сотрудничать друг с другом. Способны ли вы что-то делать вместе? Будете ли вы помогать и дополнять друг друга? Или наоборот, начнете себя вести, как лебедь, рак и щука в басне Крылова? Попробуйте что-то сделать совместно с вашим мужчиной, и вы сразу почувствуете, гармонично все получается Или кое-как продвигается со скрипом. Совместимость по Марсу не так важна, как совместимость по Луне и по Солнцу, но все-таки хорошо бы, чтобы она была и довольно высокой Иначе как вы будете вместе жить и взаимодействовать друг с другом? Как будете обустраивать быт, чемоданы в отпуск собирать, детей воспитывать? Для гармоничного брака очень важно, чтобы вы были союзниками, а не соперниками. Помните об этом? Совместимость по Юпитеру указывает на совпадение ваших целей, идеалов, верований, на совпадение отношения к религии, к Богу. Указывает, будут ли люди в этом союзе духовно развиваться. Для кого-то такая совместимость важна, для кого-то нет. Вы вольны выбирать сами. Совместимость по Венере и Сатурну. Венера – это удовольствие и наслаждение. Совместимость по Венере показывает, насколько совпадают ваши вкусы, насколько то, что доставляет удовольствие вашему партнеру, доставляет удовольствие вам. Это и секс, и развлечение, и стиль в одежде, и предпочтение в интерьере, в музыке, кино. Например, если вы любите классическую музыку, а ваш мужчина – шансон, или если вы обожаете театр, а ваш мужчина терпеть его не может, Уживаться вам будет сложно. Следующая совместимость – по Сатурну. Она показывает, насколько вы можете быть друг для друга опорой, поддержкой в сложных ситуациях. Встречали таких людей, которые, когда у вас все хорошо, так и вьются рядом, но как только у вас возникают проблемы, куда-то испаряются? Это не значит, что они плохие. Просто у вас с ними нет совместимости по Сатурну и вы можете быть друг с другом только, когда все хорошо. Кстати говоря, вы, скорее всего, тоже не стремитесь помочь этим людям, если, конечно, не строите из себя хорошую девочку и не стараетесь спасти весь мир. Для брака совместимость по Сатурну довольно важна, поскольку в любой семье разно-периодично, но все же наступают тяжелые времена, и нужно заранее понимать, будете ли вы с вашим мужчиной в это время друг для друга поддержкой, Или нет? Например, вы заболеете. Вы знаете, как в этот момент поведет себя ваш партнер? Я знаю такие браки, когда у женщин какие-то проблемы, мужчины отправляют их домой к маме до наступления хороших времен или сами куда-то деваются, ударяются в работу, в командировки. В общем, ждут, пока все само рассосется. На этой почве распался не один брак. Поэтому советую вам сначала проверить себя и вашего мужчину, и только потом кидаться вон от головы. Итак, завершая главу, скажу, что любая несовместимость, кроме несовместимости по Луне и по Солнцу, может быть как-то скомпенсирована. Но даже в этом случае общий знаменатель, общая совместимость для гармоничных отношений должна быть не менее, а лучше, более 60%. Чтобы узнать о совместимости с вашим партнером, нужно обратиться к астрологу. Чтобы получить достаточно точный прогноз, необходимо знать дату, время и место рождения, свою и своего избранника. На моем сайте pokatilova.ru вы можете заполнить специальную форму и получить предварительный прогноз вашей совместимости с партнером, в процентах по каждой планете. А за более подробной информацию нужно идти на консультацию к астрологу. Да, конечно, прогноз астролога – это не панацея. Стопроцентной гарантии не дает, скажете вы. Согласна, но польза от него несомненная. Вот, например, была у меня однозамужняя клиентка. Все у нее было хорошо в браке, но заскучала она в какой-то момент. Случайно на улице познакомилась с мужчиной. Обычный вроде мужчина, нож очень ее к нему потянула тем более что он всячески ухаживал за ней добивался в общем благотворно влиял на самооценку моей клиентки она так впечатлилась что даже уже подумывала о разводе но молодец сходила прежде все-таки к астрологу начитанная клиентка была и он ей сказал что с этим мужчиной у них очень сильная совместимость по сексу Стопроцентное попадание, что крайне редко встречается, и ничего больше нет. Общий процент совместимости очень низкий. С трудом моя клиентка справилась со своим влечением и осталась в семье. И слава Богу, что все так хорошо сложилось, и она вовремя получила астрологический прогноз. А могла бы ведь всю свою жизнь под откос пусть. А все из-за чего? Из-за сильного влечения.